Отец минуту смотрел в зеркало, лучший способ не дать лицу расплыться в гримасу плача. Он подумал: "Не уйти ли домой до срока?" Но эта мысль отогнал. Выдержка, главное выдержка. В классе буря утихла. Щукин с пурпурными ушами, но совершенно спокойный, уже сидел на своём месте, сложив руки крестом. Ещё два урока, и наконец последний звонок, длинный и хриплый. Надев ботики, полушубок, шапку с наушниками, Путя выбежал во двор, углубился в туннель ворот, прыгнул через подворотню. Автомобили за ним не прислали. Пришлось взять извозчика. Извозчик, худозадой с плоской спиной, сидел криво и по-своему погоняя лошадь, то делал вид, что вытаскивает из глинища кнут, то мягко взмахивал рукой, точно кого подзывая, и тогда санки дёргались, и в путинном ранце нежно постукивал пенал. И всё это было как-то ужасно томительно и тревожно. И большие, неровные, насквозь слепленные снежинки падали на пришивующую площадь. В доме с тех пор, как уехали мать и сестра, бывало в этот час тихо. Пути поднялся по широкой пологой лестнице, где на площадке около малахитового столика с вазой для визитных карточек стояла безрукая Венера. который однажды его двоюродные братья нарядили в плюшевую шубу и шляпу с вишенями, после чего она сделалась похожа на проскую Степанну, бедную вдову, приходившую каждое первое число. Добравшись доверху, он стал звать горниантку. Но у мисс Шелдон сидела в гости, англичанка из веретенниковых. Мисс Шелдон послала путю готовить на завтра уроки.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 На тяжёлом, сдержанно блестевшем письменном столе, стройные неподвижно в космическом порядке стояли, как планеты, знакомые вещи: фотографии, мраморное яйцо, резная чернильница. Путь её перешёл в будуар матери, и оттуда в фонарь и долго стоял там, глядя в подлыватое окно. На улице было уже почти темно. Вокруг лиловатых стеклянных глобусов летал снег. Внизу смутно текли чёрные сани с чёрными горбатыми седоками, может быть, завтра утром. Это всегда происходит по утрам, очень рано. Пон сошёл вниз, в молчание и пустыне. В библиотеке он судорожно включил свет, чёрные тени отхлынули. Пристроившись у одного из шкафов, он попробовал заняться рассмотрением толстых переплетённых журналов. Красота мужчин в роскошной бороде и пышных усах. Я долго страдала от угрей. Концертный аккордеон, удовольствие, с двадцатью голосами, десятью клапанами. Группа священников и деревянная церковь, картина с надписью «Чужие». Господин пригорюнился у письменного стола, дама в кудрявом буа стоит поодаль, гонтируя расправленную руку.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 И когда большая ладонь с знакомым теплом коснулась его виска, он покраснел до слёз. Невозможно, нестерпимо думать, что этому человеку, лучше которого нет в мире, предстоит драться с каким-то туманным, туманским ночём, на пистолетах, на шпагах. Почему все молчат об этом? Знают ли что-нибудь слуги, гувернантка, мать Ментонь? Полковник Розен за обедом острил Как острил всегда, сухо, кратко, будто раскалывал орехи. Но сегодня Путин не смеялся, а поминатно заливался краской, и скрывая это, нарочно ронял салфетку, чтобы тихонько под столом отойти, вернуться к нормальному цвету. Но вылезало оттуда ещё краснее прежнего, и отец поднял брови, посмеивался. И не спеша, со свойственной ему ровностью, исполнял обряд обеда, осторожно глотал вино из плоской золотой чарочки.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 У пути был такой странный вид, что отец спросил: "Путя, в чём дело? Почему ты кислый?" И каким-то чудом Путя удалось ответить: "Нет, я не кислый". Мы с Шелдомом вели его спать. Как только погас свет, он уткнулся лицом в подушку. А Негин скидывал плащ, ленский, как чёрный мешок, падал на подмостки. У итальянца сзади шеи торчал конец клинка.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 вставить последнюю открытку в альбом один уголок вошёл, другой проснулся Путя, как всегда, около 8:00. Как всегда, услышал звон, это звякнул печной заслонка и стопник. Когда спеша, с влажными ещё волосами, он спустился вниз, отец, как ни в чём не бывало, занимался боксом с французом. Горло болит? переспросил отец. Да, першит, тихо ответил Путя. А ты не врёшь?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 Ну что, доволен? Доволен, спросил Дима Корв, подскочив к Пути. Путь посмотрел на него с тоскливым недоумением. У Андрея внизу газета. Взволнованно сказал Дима: "Пойдём, мы успеем, я тебе покажу". "Но какой ты странный. Я бы на твоём месте" Внизу на табурете сидел швейцар Андрей и читал. Он поднял глаза и улыбнулся. "Вот, тут, вот", сказал Дима.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 Швейцару и Дима старались успокоить его. Он отталкивал их, дёргался, отстранял лицо, невозможно было дышать. Никогда ещё не бывало таких рыданий. Не говорите, пожалуйста. Не рассказывайте никому. Это я нездоров. У меня болит и снова рыдания.